Глава 20. Граф Орлов Чесминский. Подпись под картиной. Чесминская битва. Художник Иванов Вазовский. На форменках матросов воротники Гюйсы украшают три полоски. Принято объяснять, что они символизируют три величайшие победы нашего флота. Гангут, Чесму и Синоп. Первая связана со свершениями Петра, третья – с именем Нахимова. Но вторую битву, Чесминскую, вспоминают редко. В исторической литературе она осталась в тени, ей не посвящали художественных романов, о ней не снимали кинофильмов. А в наше время, когда интерес к истории ослабел, наверное, многие люди вообще не слышали о ней или слышали одно лишь название, весьма смутно представляя, к каким же событиям оно относится. А между тем, это было отнюдь неординарное сражение, не рядовое, одно из многих, по своему значению и масштабам, Столь грандиозную победу русский флот одержал впервые. Напомню, военно-морские силы нашего Отечества создавались Петром I, и первые эскадры появились на Азовском море, нацеливаясь против Турции. Флот был построен многочисленный, хотя серьезных боев ему вести не довелось. Тем не менее, он сыграл очень важную роль одним лишь фактом своего существования. Угроза с моря подтолкнула турок в 1700 году заключить мир с Россией, смириться с утратой приазовских земель и районов в низовьях Днепра, занятых царскими войсками. Весомой гирей на политических весах Азовский флот послужил и в 1708-1709 годах, когда шведская армия вступила на Украину, изменил мазепа с запорожцами. Карл XII, его советники и присоединившиеся предатели возлагали огромные надежды, что в войну вступит Турция, вышлет на подмогу свои полчища и орду крымских татар. но В поднимали паруса линейные корабли и фрегаты, проводили учения. Султан понимал, что они могут очутиться возле любого турецкого приморского города, в том числе и Константинополя, подать голос сотнями орудий. От вмешательства в боевые действия он воздержался. Но в 1711 году война с Турцией все-таки разразилась. Флот, к сожалению, не смог принять в ней участие, строя его наспех из сырого леса. Поэтому к данному времени многие корабли были пригодны только для политических демонстраций, именно для того, чтобы пугать османских правителей. Выводить их куда-либо за пределы Азовской лужи было уже рисковано. А Петр в прудском походе попал в беду, был окружен многократно превосходящим неприятелем. В безвыходном положении пришлось принять тяжелые условия мира. Россия теряла плоды прошлой войны, возвращала султану Азов и Приазовье, Запорожье. Часть кораблей Азовского флота царь вынужден был продать Султану, остальные были уничтожены. Правда, уже вовсю строился другой флот Балтийский. Он уже действовал, одерживал победы. Первые морские победы России. Конечно же, они пышно праздновались, хотя по масштабам и результатам они были еще довольно скромными. В 1714 году, в битве у Гангута, русским удалось уничтожить шведский отряд. неосмотрительно оторвавшийся от главных сил флота. Один прам, шесть галер и три бота. В 1720 году в битве у Грингама неприятель потерял четыре фрегата. Но спор с Турцией за южные степи и морские берега оставался нерешенным. А Крым по-прежнему представлял собой гнездо хищников, откуда периодически выплескивались набеги, загоны охотников за рабами. Очередная война разразилась при императрице Анне Иоанновне. В 1735 году Русские армии под командованием Миниха и Ласси опять овладели Азовом, торглись в Крым. В Воронеже восстановили судоверфь, опять построили корабли. Но ведь и Османская империя все еще была серьезной противницей, одной из крупнейших мировых держав. Она раскинулась на три части света. Ей принадлежали весь Балканский полуостров, Северное Причерноморье, половина Закавказья, Ирак, Ближний Восток, Аравия, Северная Африка. Вместо разбитых армий собирались новые, да и турецкий флот был очень сильным в черное море султан направил дополнительные эскадры а природные условия за несколько десятилетий изменились устье дона образовалась песчаная отмель бар выводить в море большие корабли больше не получалось стали строить флотилии лодок турецкие эскадры разгоняли их много лодок разбивало и во время штормов кроме того турки разгромили российскую союзницу австрию и война завершилась без решающих результатов в тысяча году Был подписан Белградский мир. Азов и Запорожье вернулись к России. Но иметь флот на Черном и Азовском морях ей запрещалось. У нашей страны по-прежнему оставался единственный Балтийский флот. Что ж, надобность в нем ощущалась постоянно. Отношения со Швецией были далеко не лучшими. Соседка не оставляла надежд рано или поздно отбить утраченные области в Прибалтике. Случались конфликты в Польше. Потом гремела семилетняя война с Пруссией. Моряки тоже внесли свой вклад в эти операции, обеспечивали перевозки, обстреливали и блокировали приморские крепости. Ко всему прочему, флот базировался рядом со столицей, был всегда на виду у государя и императриц, поэтому ему уделялось должное внимание. Водились в строй новые корабли. Но плавания осуществлялись в ограниченной акватории Балтики. Опыта дальних походов у наших моряков еще не было. При Екатерине Великой опять обозначилось противостояние с Турцией. Венеция и Австрия в своих войнах с османами старались использовать порабощенные христианские народы – сербов, черногорцев, греков. Засылали к ним эмиссаров, организовывали восстания. Но балканские народы издавна тянулись к России. Их представители приезжали еще к Ивану Грозному, просили о помощи и покровительстве. Когда Петр I планировал злосчастный прудский поход, он также строил расчеты, что против турок поднимутся все Балканы. Царя заверяли в этом посольство сербов, черногорцев, валахов, румын, молдаван. И действительно восстали черногорцы. К царю присоединился господарь Молдавии, хотя отряды у него были жиденькие. Шесть тысяч молдаван, плохо вооруженных и необученных военному делу. А черногорцам до русских было далеко. Царь был не в состоянии оказать им какую-либо помощь, а они хоть как-то повлиять на ход боевых действий. При дворе Екатерины учитывали подобные настроения балканских христиан. И родилась идея – в случае войны отправить в Средиземное море большую эскадру, высадить десанты, организовать широкое восстание против турок. Одним из авторов проекта был брат фаворита государыни Григория Орлова, Алексей. Замысел понравился Екатерине. Морякам пошли распоряжения начать подготовку, провести разведку. В 1764 году в Средиземное море был выслан фрегат «Надежда благополучия». Он снимал планы гаваней, проливов. Были даже проведены весьма любопытные исследования, как здешний червь точит русскую древесину. На основе этих экспериментов моряки представили рекомендации, какие меры лучше предпринимать, чтобы защитить борта и днище кораблей. А в это же время русские агенты ездили на Балканы, наводили контакты с местными лидерами, тайно договаривались о взаимодействии. В 1768 году дошло до войны. Причем конфликт вроде бы не касался Турции. Екатерина II вступилась за права православных жителей в Польше. Потребовала прекратить гонения на веру. Паны возмутились, взялись за оружие. Их активно поддержала Франция. Прислала своих генералов, офицеров-инструкторов, отряды волонтеров. Оживилась Швеция, присматривалась. Не присоединиться ли к врагам России? Французы были давними союзниками турок. Постарались и их втянуть. Отвалили за участие в войне бешеную сумму. Три миллиона ливров. И поляки добавили. За помощь пообещали отдать обширные богатые области Украины – Подолью и Волынь. Султана это удовлетворило. Он бросил на российские владения Крымскую Орду. Она прокатилась пожарищами, угнала массу пленных. В Петербурге сочли, что надо бы ответить. Одним из лучших вариантов выглядел план, вызревший при дворе – ударить по тылам. Международная обстановка благоприятствовала дерзкому походу. Если Франция выступала союзницей Польши и Турции, то Англия в данное время враждовала с Францией, согласилась предоставить свои базы для стоянки и ремонта наших судов, разрешила вербовать на русскую службу своих морских офицеров, корабельных специалистов. И если взялась пакостить Швеция, то с ней враждовала Дания. Она согласилась пропустить русский флот через свои проливы в устье Балтики. Правда, многие члены Государственного совета выступали против предприятия, считали его слишком рискованным, но не настояла на своем. Граф Алексей Орлов был пожалован чином генерал-аншефа и назначен главнокомандующим. Под его начало выделялось 20 линейных кораблей, 6 фрегатов, ряд мелких и вспомогательных судов. Правда, стали проверять, и выяснилось, что многие из них не готовы к столь дальнему плаванию, требуют ремонта. Да и снарядить такой многочисленный флот было нелегко. Было решено отправляться несколькими эскадрами по очереди. Командовать первой эскадрой был назначен адмирал Георгий Спиридов. Она отчалилась с Кронштадта в июле 1769 года. Вторую эскадру возглавил контрадмирал Джон Эльфистон. Она двинулась в путь в октябре. Плавание вокруг всей Европы оказалось тяжелым. Некоторые корабли готовились и ремонтировались наспех. Испытаний не выдерживали. Уже на первом этапе в Балтийском море на самом мощном корабле Святослав открылась течь. Ему пришлось возвращаться обратно в Кронштадт. Впоследствии он присоединился ко второй эскадре. В датских проливах налетел на риф и погиб небольшой пинк-лапомник. Сел на мель корабль «Три святителя. Его удалось снять, но пришлось поставить на ремонт. Фрегат «Северный Орел» дошел до берегов Испании, но бури и штормы расшатали его конструкцию. Он вернулся в Англию на ремонт. Его осмотрели и развели руками. Повреждения были слишком серьезными. Фрегат отправили на слом, а у англичан купили новый. Кроме всего прочего, обнаружилась какая-то эпидемия. Умерло 380 матросов. Первая эскадра Спиридова достигла Греции в феврале 1770 года. Действовала по плану, высадила десанты на западном побережье полуострова Пелопонес. Встретили их восторженно. Греки и арнауты, албанцы, сразу взялись за оружие, сбрасывали власть турок, осадили несколько крепостей. Корабли бомбардировали их из орудий, капитулировали Мизитра. Наварин. базу нашего флота. устроили в Новоринской бухте. Хотя отвратительная дисциплина повстанцев обернулась настоящим бедствием. Вопреки приказам русского командования они перебили в Мизитре всех пленных. Другие крепости уже соглашались сдаться, но услышали об истреблении гарнизона Мизитры и стали обороняться насмерть. На помощь им поспешила вражеская армия, а повстанцы не выдерживали боев с регулярными частями, разбегались. В результате русские десантные отряды подставлялись под удары, Попадали в окружение, несли потери. Осаду Корона и Мадона пришлось снять. Вторая эскадра, Эльфинстона, появилась в греческих водах в мае 1770 года. Она направилась к восточному берегу Пелопоннеса. В заливе Наполе-Диромания был обнаружен турецкий флот. По численности он превосходил в трое: Десять линейных кораблей и шесть фрегатов, против трех русских линейных кораблей и двух фрегатов. Но Эльфинстон по натуре был воякой горячим. задиристым, и бросился в драку. Однако и турки не знали истинного положения вещей. Они сочли, что на них напал авангард Большого флота, который вот-вот должен появиться. Переполошились и отошли вглубь бухты, под защиту батарей крепости. Эльфинстон хотел атаковать даже там. Сунулся было в бухту, но все же взвесил соотношение сил и удалился искать своих. В море он встретил эскадру Спиридова. Вместе возвратились, но турок уже не застали. Орлов с несколькими кораблями оставался в Новарине. Вражеская армия осадила этот город, перекрыла водопровод. От повстанцев толку было по-прежнему мало. Тогда главнокомандующий решил кардинально изменить планы. Отказался от попыток поднять общее восстание в Греции. Орлов уже понял, что это нереально. Вместо прежних замыслов он наметил действовать самостоятельно силами флота, перенести войну в архипелаг на острова Эгейского моря. Повстанцев и жителей Новарина Орлов приказал эвакуировать, крепость была обзорвана, и главнокомандующий отправился к своим эскадрам. Там как раз возникли раздоры. Спиридов и Эльфинстон считались равнозначными начальниками, друг другу не подчинялись, а мнения у них не всегда совпадали, и они заспорили о старшинстве. Орлов внес ясность, объединив обе эскадры под своим командованием. Между тем местные жители и рыбаки сообщали, куда проследовал турецкий флот. Его обнаружили в проливе между островом Хиос и берегом Малой Азии. Под началом Ибрагима Хусамиддина Паши собралось 16 линейных кораблей. Из них 5 огромных, по 80 и более пушек, 6 фрегатов, 6 шебек, 13 галер, 32 малых и вспомогательных судна. Русские силы были гораздо меньше. 9 линейных кораблей, лишь на одном 84 орудия, на остальных по 66-68. 3 фрегата. Один бомбардирный корабль, 17 мелких и вспомогательных судов. Невзирая на столь явное превосходство врага, Орлов распорядился атаковать. Утром 5 июля наш флот двинулся на турок. Они ожидали, выстроившись в две линии. Первый их залп ударил в 11.30. После этого неприятельская артиллерия загрохотала непрерывно. Русские сперва не отвечали, сближались молча. Лишь в упор, с 80 сто 170 метров, хлестанул залпом. Главным шел корабль Европы, но он по какой-то причине выкатился из строя. Его место занял флагман адмирала Спиридова, святой Евстафий. Он шел прямо на неприятельский флагман Реал Мустафа, поджег его точными попаданиями. Турки стали прыгать в море. Но и святой Евстафий потерял управление, врезался в Реал Мустафу. Наши моряки готовились к абордажу, перескочили на неприятельский корабль. Уже торжествовали его захват. Однако по нему распространялось пламя. Горящая мачта упала на святой Евстафий, и его тоже охватил огонь. Прозвучала команда спасаться. Спиридов и брат командующего, Федор Орлов, успели покинуть корабль, пересесть в шлюпку. Но сделать это сумели немногие. Огонь проник в Крюит-камеру. Три святителя и Реал Мустафа взорвались. У русских погибла большая часть экипажа — 500-600 человек. Для турок потеря одного корабля была куда менее чувствительной. Однако главным оказался духовный порыв. атаковали это русские. Наседали. Турки, невзирая на численное превосходство, сломались морально. А гибель флагмана вогнала их в панику. Они принялись выходить из боя, отводить флот в Чесменскую бухту под защиту береговых батарей. Несколько вражеских кораблей перекрыли вход в бухту. Остальные беспорядочно сгрудились в глубине. Свозили на берег часть орудий. Сооружали новые батареи. Об атаках уже не думали. Только бы отсидеться. Оценив положение противника, Орлов и его адмиралы решили атаковать врага даже в бухте. Для этого четыре небольших судна переоборудовали в брандеры, загружали горючими материалами и порохом. 6 июля линейные корабли Святослав, три «Иерарха», бомбардирский корабль «Гром» вели перестрелку, пытались достать врага зажигательными снарядами. А в полночь 7 июля под командованием младшего флагмана Грейга на позиции вышли четыре линейных корабля, два фрегата и бомбардирский корабль. Открыли шквальный огонь. Меткие выстрелы подожгли два неприятельских корабля. В половине второго ночи вперед ринулись брандеры. Одним командовал англичанин Дугдаль. У его экипажа нервы не выдержали. Моряки подожгли брандер, когда он был еще далеко от турок, и сами покинули его на шлюпке. Противник расстрелял горящий кораблик. Второй брандер, капитаном Маккензи, сел на мель. На третьем князь Гагарин рассчитал направление ветра, вывел брандер. Поджег и пустил, чтобы его несло на турок. Сыграл ли он какую-то роль, неизвестно. Только на четвертом лейтенант Ильин действовал по инструкции. Наверняка. Цепился бортами с большим турецким кораблем. Поджег Брандер и бежал с матросами на шлюпке. Взрыв разнес вражеское судно. Горящие обломки посыпались вокруг. А турецкий флот стоял в куче. Корабли стали загораться один за другим. К половине пятого огромный пожар охватил всю бухту. Грохотали взрывы. разнося в щепки вражеские суда. Тушить турки уже не пытались, спасались, бросаясь в воду. Наши моряки взяли на буксир и вывели линейный корабль «Родос» — пять галер. Остальной флот погиб. Из 15 тысяч неприятельских моряков уцелело лишь 4 тысячи. Стоит отметить, что вскоре турки потерпели еще несколько катастрофических поражений. Всего через несколько дней после Чесмы фельдмаршал Румянцев разгромил татарскую орду на реке Ларго. а 1 августа разметал огромную неприятельскую армию на реке Кагу. Моряки об этом еще не знали, но свою победу оценивали верно. Такой в российской истории еще не бывало. Горячий Эльфинстон предлагал после этого вообще идти на Константинополь, бомбардировать османскую столицу. Орлов авантюру отверг, выбрал вариант более скромный, зато надежный, блокировал Дарданеллы, перекрыл главную дорогу, по которой в Константинополь шли товары и продовольствия. У противника еще остались отряды кораблей в Адриатическом море, Тунисе, Алжире. Но соединиться им не давали. Отлавливали и били по очереди. А в Эгейском море наши моряки стали полными хозяевами. Занимали города, острова. С Балтики подошли еще три эскадры. Присоединялись местные моряки и рыбаки на своих суденышках. Двадцать семь греческих островов Эгейского архипелага приняли подданство России. Их официально называли Архипелагским Великим Княжеством. По велениям Екатерины II на Анаксасе было даже устроено училище для детей. Русские флотилии совершали набеги на порты Египта. Десанты высаживались в Ливане. Взяли Бейрут. Здешний народ друзов также признал покровительство России. Турция в это время терпела новые поражения на Дунае. Но долгое время не желала заключать мира. Особенно упорствовала. Отказывалась признавать утрату крымского ханства. Но ведь русские моряки обрушили весь тыл Османской империи. Пожар охватывал Эгейское, Средиземное моря. Это было одним из факторов, которые все-таки вынудили Турцию подписать кучуккой наджирский договор. В результате как бы разменялись. Наша страна возвращала османам острова Эгейского моря и выводила свой флот на родину. Но за это Турция отказывалась от Крыма, Кубани, отдавала русским Приазовье и Северное Причерноморье. Многие греки и арнауты, оказавшиеся во время войны российскими подданными, не пожелали возвращаться под султанскую власть. Им была предоставлена возможность уехать на новую родину. Тысячами этих эмигрантов заселяли отвоеванные у турок земли – Новороссию. А детское училище с перевели в Санкт-Петербург. Что ж, это была первая блестящая экспедиция русских моряков в Средиземноморье. Она проложила дорогу потомкам, обозначила сферы интересов российской державы. Балканские народы впервые так тесно познакомились с русскими братьями. Оценили не только их могущество. но ну и человеческие качества – отзывчивость, душевность, честь. Екатерина Великая в полной мере оценила свершение своих моряков. В Большом Петерговском дворце был оборудован мемориальный Чесминский зал. В Гатчине воздвигли Чесминский обелиск, в Царском селе – Чесминскую колонну. Еще одним памятником стала Чесминская церковь Святона Иоанна Предтечи в Санкт-Петербурге. Граф Алексей Орлов был награжден орденом Святого Георгия первой степени и получил к своей фамилии почетную добавку. стал Орловым Чесминским. А для награждения участников сражения выбили особую медаль. На ней изображался горящий турецкий флот. А рядом можно было прочесть лаконичную надпись. Всего лишь из одного слова. «Был».